Глава двадцать третья. Врана вскочила, услышав знакомый то поток маленьких ножек. Дверь открылась, вошла Карабелла, Из угла рта у нее свисала небольшая селедка. Врана с ужасом смотрела, как девочка гуль грызет извивающееся тельца. Потом она с отвратительным хлюпом втянула рыбину в рот целиком. Прости, Врана, рыгнула Карабела. Вообще-то это был твой завтрак. «Но я так проголодалась! Люблю рыбку! У моря всегда есть хочется!» Она стерла чешую с растянутого в уголке рта той же рукой, в которой держала керосиновую лампу. Идем, птичка моя! Тут кое-кто хочет с тобой повидаться!» Врана прекрасно понимала, кто именно. Она отряхнула грязь с одежды и повернулась к окну, в надежде на возвращение Мары. Выходя из камеры... Она пнула ногой пустой котелок. Здорово! пискнула Карабелла. Ты Весюжен, слопала! Карабелла приподняла лампу, по стенам туннеля заплясали странные кривоватые тени. Первым побуждением в раны было сбежать. Наверняка она сумеет обогнать эту мелкую злыдню, но если бежать, то куда? Все подземелье. Это сплошная путаница теней и опасностей. Туннели змеятся во всех направлениях. «Уж лучше пока не отходить от Карабеллы», — решила она. Мара своим прикосновением согрела ее на всю ночь и врана хотя бы отдохнула, пусть и не знала, что ее ждет после этого отдыха. Она поморщилась. Карабелла приставила ей грязный палец к спине и повела по туннелю. «Стой!» воскликнула Корабелла, прижав ладонь к стене. Врана услышала, как камень ударился о камень, и тут же перед ними открылся еще один туннель. Глаза Враны постепенно привыкли к полумраку и зеленоватому свечению лампы. Каменистая лестница вела еще в один коридор, по обеим сторонам которого шли камеры. Пока они проходили мимо них, до да Враны доносились стоны. Кто-то стучал по дверям, Стучал ступлённо. Врана прекрасно себя представляла, каково этим людям. «А кто ещё здесь?» — спросила она. «Да всякие паршивенькие челы, которые не нравятся Брэму. Есть и мои родичи, те, которым не по душе, как всё происходит». Врана остановилась. Столько и крики прокатывались по всему телу. «Сколько голосов! Сколько криков о помощи!» Корабелла хихикнула. а я уж их и не слышу. Идем, нас ждет господин Брэм. Крики кружились вокруг Враны. Она с трудом, но вслушивалась. Представляла себе, что кричат ей. Из гула голосов выделялся один, безнадежный и скорбный. Гамак! И скорбное эхо. «Га Гамак! Гамак, подумала Врана. Им что, так плохо спать на полу? Что они просят гамак? Гамак! Нет. Врана встряхнула головой, попыталась сосредоточиться, вслушаться в один этот голос поверх всего шума, и услышала снова: м м мак Мак. Тут голова у нее взорвалась. Мак, мак! Раздался крик в помутившемся мозгу. Кто звал Мака? Корабелла больнее прежне воткнула ее пальцем в спину. Давай, просыпайся, мы пришли. Громко хихикая, Карабелла постучала в массивную черную дверь, разукрашенную ракушками и костями неведомых морских существ. Входите! Голос был хриплым, загробным и явно принадлежал Брэму.